Глава двенадцатая. Лидочка. Все валится из рук. Я пытаюсь найти себе пятый угол и отвлечься, но ничего не выходит. Руслан сделал все, чтобы уберечь меня от нервного срыва, но я понимаю, что вот-вот сорвусь. Как остановить этот поток мыслей в голове, не знаю, и все тут. Сначала соседка всю душу вынесла, потом брат с мамой нервы трепать стали. Потом вот кто-то еще, кому я успела дорогу-то перейти. Руслан у в е р я е т что дело не во мне, а в нем, потому что как правило стараются стукнуть, потому что очень дорого. А самое дорогое, что у него есть, это я. Верю ему, смотрю в такие же встревоженные глаза и от этого еще т о ш н е е становится. Быть слабым местом такого важного человека мне совсем не хочется. Но как быть сильной? Я просто не знаю. Пару раз ко мне в приемную прибегала Варя, обнимала, чтобы я о плохом не думала. Потом Егор Сергеевич заглядывал, выдавал новые задания, чтобы голова была забита чем-то другим. Потом приходили парни, которые работали на Руслана. Заглянут в приемную, убедятся, что я страдаю над компьютером, и снова пропадут. До обеда я вся и з в е л а с ь Потом пошла с Варварой на обед, съела вкусный десерт и уставилась на подругу, которая стала рассказывать свой маленький секрет. Я беременна, шепотом сообщила девушка, а я так улыбнулась, так за нее обрадовалась, что разревелась. Варюшка, счастье какое! Я тоже хочу. Так кто ж тебя в этом останавливает? – уточнила подруга. Потом осмотрелась и тихо пробормотала: "Только это секрет". с л ё з ы у меня сразу высохли. Я активно закивала головой и показала, как будто закрыла рот на замок, а ключик выкинула. Варюша довольно кивнула и мечтательно стала думать о чем-то своем. Мне тоже было о чем подумать. Сразу после обеда я пошла к боссу. г р е с с как всегда, сидел за компьютером. Попутно что-то решая по телефону, заприметив меня, указал на стул и попросил подождать. Я никуда и не торопилась. В моей голове зрел план моей будущей счастливой жизни, но одной быть счастливой не хотелось. Нужно было осчастливить всех вокруг, подготовить, точнее. Когда Егор Сергеевич закончил разговор, я сразу начала с главного: давайте мне найдем замену. заметив, как побледнел мужчина, быстро добавила: на всякий случай и заранее. Но ты же к нам потом вернешься? с надеждой спросил мужчина. Я еще никуда и не ухожу, но уже начинаю планировать. Это ты, Лидочка, правильно все делаешь, согласился мужчина, как-то косо на меня посматривая. Сильно заранее, чтобы наверняка. Я лишь кивнула. А босс пообещал, что будет искать подходящего человека. Почему-то проговорил что-то про парня, но это уже не мое дело. Вы только Руслану о моих планах не рассказывайте. Сразу предупредила. Ни-ни, клятвенно заверил мужчина. Успокоившись и уже устремившись мыслями в будущее, я прекрасно доработала вторую половину дня и дождалась будущего мужа в холле первого этажа. Вот смотрю на него такого серьезного и волевого, вижу, как многие с опаской косятся на внушительную фигуру Руслана Викторовича, и понимаю простой факт: я его люблю, как любить нельзя, безгранично, до конца. Я много раз слышала, что на пьедестал нужно ставить себя, чтобы на руках носили, холили или л е или только тебя. Я так не хочу. И так прекрасно знаю, как ко мне относится Руслан, как долго он пытался прорваться через все мои подозрения и страхи. Ты на меня как-то странно смотришь, произнес мужчина, когда поравнялся со мной. Я просто тебя очень сильно люблю, улыбнулась, обнимая его. Повтори, просит Руслан. Не расслышал что ли? Удивилась я. Тут довольно шумно, признается он, довольно улыбаясь. Люди с работы идут. Я коварно улыбнулась, набрала побольше воздуха в легкие. Да как закричу? Я тебя люблю! Руслан явно такой смелости от меня не ожидал. Теперь слышно? Ну, жмурится как кот. Слышно. Руслан подхватывает меня на руки и тащит в сторону выхода. У людей на лицах заметный шок и недоверие, но нам даже дверь придержали, потому что кто-то ну очень торопится. Хм, домой. Мой коварный план по соблазнению некоторых личностей дал свои плоды. Об этом я подумала уже дома, когда за окном стемнело и Руслан с расслабленно и чуть заметной улыбкой спал. обняв подушку двумя руками. Я же спустилась в кухню, сделала себе вкусный чай и просто остановилась у окна, наблюдая за тучами, которые время от времени прятали луну за собой. Подоконник мне почему-то именно сегодня показался пустым. А что если сюда поставить кактус? Да, вот его очень не хватает. С работы что ли домой забрать свое сокровище? Или уж новое купить. Пока не решила, но поделюсь своими пожеланиями с одним очень дорогим мне человеком. Ночь прошла как-то неожиданно умиротворенно и спокойно. Утром нового дня я не дергалась, как было накануне, от каждого звука или шороха. Я вдруг обрела какой-то внутренний покой. И вообще мне к свадьбе надо готовиться. Девочки обещали, что сделают макеты пригласительных. Поэтому осталось только понять, сколько их будет и кому надо вручить столь ценный дар. Вот тут икрылась главная проблема, которая не давала мне покоя. Звать и приглашать мне особо было некого. Варя с боссом не в счет, они обязательно придут, как и некоторые коллеги с работы. Я больше думала про родных. С того памятного дня мне ни мама, ни папа так и не позвонили. Стоит ли звонить первой или проявить гордость? Пока я не пришла к точному решению данного вопроса, но в любом случае было бы кощунством не позвать их на р о с п и с ь Другое дело, брат, я на него в с и л ь н о й обиде. По мне так свадьба это не повод для возобновления отношений. Что-то мне подсказывает, что просто не будет. Лида. Позвал меня Руслан, когда мы собирались на работу. Катя попросила посидеть с хулиганами, а у меня вечером встреча. Пусть привозит, пожимаю плечами. Мы в машинке поиграем. Они тебе точно не помешают. Смотрит мужчина с такой надеждой, что погладить по голове его захотелось. Точно, точно, заверяю. Но с тебя кактус. Какой кактус? Не понял Руслан. Подобно тому, что в офисе стоит. Поставлю в кухню на подоконник. Может, другие цветы? Уточняет мужчина. Другие у меня не выживут. Смеюсь. Ну раз кактус, то кактус. С улыбкой на лице я приехала на работу, помахала на прощание Руслану рукой, а потом кивнула. Когда он крикнул, что за мной приедет Вадим, сама же для себя решила, что в обед сбегаю в торговый центр и куплю большой набор конструктора, чтобы с племянниками Руслана провести вечер хоть за н я т о й чем-то. Я, конечно, храбрилась, но не могла даже представить, во что с мальчиками можно поиграть. Хоть у брата тоже двое сыновей, но его жена никогда не разрешала с ними близко общаться. или забирать на выходные. Ладно, буду импровизировать. На крайний случай будем месить тесто для блинов. Чем не р а з в л е ч е н и е Сегодня босс с самого утра написал мне, что на работу не приедет. При этом забрал самого ценного сотрудника, так что заказы, которые поступали нам на почту, переправляла другим дизайнерам. Кстати, команда у нас собралась на этот раз, что надо. Молодые и амбициозные студенты брались за все с таким усердием, что только зависть брала. Пока было свободное время и не было посторонних ушей, набрала маме. В общем-то я предвещала тяжелый разговор, поэтому нисколько не удивилась тону, которым со мной разговаривали. Уж думала, не позвонишь. Сразу же начала она с наезда. Разговор в последний раз был прерван по твоей инициативе. Ответила я и удивилась, откуда столько смелости у меня появилось. Не иначе будущий муж так положительно влияет. Что решила? Уточнила в который раз мама. Решение не поменяла, квартиру продала. Ответила предельно честно. Как продала? Уже. Ужаснулась она. А чего тянуть? Пожала плечами и в блокноте поставила отметку. Что нужно деньги перенести на ипотечный счет и погасить большую часть. Да что большую, львиную? Я до последнего надеялась, что ты одумаешься. Я даже улыбнулась и перешла ко второй части нашего разговора. У меня через месяц свадьба. Вас ждать? Ой, это я сейчас прямо вообще не так сказала, как хотела. С другой стороны, я хочу видеть только тех людей. Что действительно желает мне счастья? Как через месяц? Вы же знаете друг друга без году неделю. Ты папу тоже не знала. Однако свадьбу вы сыграли быстро. У нас другое время было, и потом выходила, потому что знала, что это лучший вариант. А я выхожу по любви. Смотрю на кактус, который стал цвести интенсивнее. Ну так что? Я с отцом поговорю. Ну, собственно, наверное, на этом и все. Что нужно было, я услышала. Не такой реакции я ожидала, конечно. Я тут вот о чем подумала. Вдруг появилась мысль в моей голове. Я родилась через восемь месяцев после свадьбы. Значит ли это? Ты меня в чем-то обвинить хочешь? Вскрикнула мама и замолчала. Значит ли это, что у меня может быть другой отец? Вот тут я даже дыхание затаила. Я не знаю, выпалила мама и завершила разговор словами. Я поговорю с мужем, мы мы решим. Нет, нет, не надо ничего решать. Я, если захочу вас увидеть, сама вам пригласительное вышлю. Отключив вызов, я еще долго гипнотизировала телефон взглядом, пытаясь осмыслить то, что никак не хотелось осмыслить. Значит, есть большая вероятность, что папа мне не папа, а вот кто настоящий отец? Не уверена, что мама мне об этом расскажет, да и вообще кому-то. Но ведь папа не дурак и считать умеет. Поэтому, наверное, всегда держался холодно, хоть и помогал по мере возможности, но без фанатизма и только по просьбе. Запуталась в к о н е ц И ушла в торговый центр. Поговорю вечером с Русланом. Он постарается разложить мне по полочкам всю информацию. Наверное, и предупредить его надо, что с моей стороны из родственников никого не будет. Купив в детском отделе два больших набора с конструктором одной фирмы, я выходила из магазина, держа пакеты перед собой. И ты представляешь, она продала! Я даже чуть не споткнулась. И выглянула из-за своих покупок, смотря на спину брата. Почти сразу же весь обзор мне перегородил Вадим. Наблюдаем, шепотом произнесла, отдала один набор и засеменила в сторону лавки, на которую уселся брат. Мы заняли вторую и синхронно отвернулись. Никогда еще я не подслушивала разговор, но он был очень занимательным. Еще и свадьба у нее. Жду п р и г л а ш е н и я Загоготал брат, а я недовольно прищурилась. Вадим поймал мой взгляд и словно вопросительно уточнил: будет ли мой родственник? Я округлила глаза и отрицательно замотала головой. Именно в этот момент телефон в кармане завибрировал. Пришлось отвечать на звонок и показывать Вадиму, что вся последующая информация на нем. Что делаешь? Уточнил Руслан. Подслушиваю. Тихо произнесла и подглядываю. Понял. Перезвони потом. Боже мой, какой понимающий муж у меня будет. Просто сокровище. Руслан Викторович, Лидочка у меня еще та затенится. Вот и сейчас вместо того, чтобы сидеть на работе. За кем-то подслушивает и подглядывает в торговом центре. Про то, что она не на работе, мне Вадим сказал. А я чуть не посидел, пока он с ней не встретился. Все же события последних дней меня сильно нервировали. Евгений пробил мне, кто держал связь с тетей Машей. Это был Рубен. Все не имется, мальчишки. Давно пора с ним серьезно поговорить. Но и я, и Евгений прекрасно понимали, что это мелкая сошка. За ним стоит кто-то посерьезнее. Пока Евгений пытался пролезть через защиту и найти того, кто давал задание Рубену, я тоже времени зря не терял. Сначала назначил встречу Никите Храмову. Этот человек был моим главным конкурентом в городе. Мы с ним не гласно разделили сферы и не лезли на территорию друг друга. Такая договоренность была всегда и устраивала на с обоих. Неужели ему захотелось большего? Решил пролезть в еще один бизнес. Если честно, ради благополучия Лидочки и ее спокойствия я готов отдать ему все, что захочет. Однако вместе с этим понимал, что аппетиты могут расти, что может в будущем негативно сказаться на моей жизни и жизни моей семьи. к большому сожалению, пока на него ничего найти не удалось. Поэтому решил пойти в банк и устроить встречу. Если ничего не обнаружится к вечеру, то буду импровизировать. Антон пообещал, что сам разберется с Рубеном через знакомых в СК. У нас на него был собран компромат, так что ребята только рады будут, хоть одной проблемой меньше. Значит, я могу сосредоточиться на том, кто дергал шестерок как марионеток, а не на них самих. Конечно же, я не расслаблялся, а методично и постепенно расставлял в разных уголках города нужных мне людей. Один из парней на всякий случай караулил возле бывшего дома Лидочки, следил, чтобы предприимчивая соседка ничего больше не выкинула. Но она с сыночком даже не вылазила из дома. Вскоре я узнал, почему. Мне позвонил Игорь и рассказал, что она приходила к нему и предложила купить их квартиру подешевле. Ей срочно нужно уехать, поэтому от недвижимости и избавляется. Намекала на то, что две квартиры можно будет объединить, чтобы получилась одна большая. Так что тетя Маша решила сбежать из этого города. Но я не против, нам даже лучше. Готов сам купить квартиру, лишь бы она быстрее собрала м о н а т к и и исчезла с нашего горизонта. Это и озвучил Игорю, на что он сказал, что купит квартиру сам. Идея ему нравится. Просто маринует немного соседку, чтобы цену еще немного сбить. Пожелал Игорю удачи и попрощался. Теперь надо позвонить Евгению, потому что хотелось бы понимать, о чем разговаривать с Никитой. Евгений меня ничем не порадовал, а лишь сказал, что как только что-то узнает, сразу позвонит. Мне ничего не оставалось, как импровизировать. Но перед этим я убедился, что ЛИДА и мальчики благополучно доехали до дома и находятся под охраной Вадима и еще нескольких парней. Да и дом у меня чужого не пропустит, а Лидочка неглупая, сама выходить не станет. Но все равно я переживал и беспокоился. Встретиться с Никитой я решил в клубе, в вип-комнате, куда его и пригласил заранее. На своей территории чувствовал себя более уверенно. Никита пришел ровно в семь вечера, как всегда, собранный и деловой, высокий в костюме с пиджаком и галстуком, светлыми волосами и длинной челкой, которая так и норовила попасться в глаза. Сколько лет, сколько зим бойцов? Что случилось? Спросил он, подавая мне руку для рукопожатия, и проходя потом за мной в вип-комнату, где уже все было накрыто к приходу гостя. И что мне интересно ему говорить? Решил все же не бросаться обвинениями, которые пока не могу доказать, а наоборот разыграть так, как будто хочу с ним посоветоваться. Вот и посмотрю на его реакцию. Все это родилось в голове за пару секунд, пока мы шли. Я до последнего не знал, как себя вести, но сейчас решил действовать по наитию. Да, Никита, давно мы с тобой не пересекались и, видимо, зря. Кто-то решил нашими руками убрать нас из бизнеса. Не понял. у х р а м о в а даже вилка с едой з з а вислурта. Кто-то угрожает моей любимой женщине. Сам понимаешь. Угрозы идут на неё, а р и к о шетят на меня. Но самое главное оставляют намёки на тебя. Видимо, думали, что разозлюсь, обвиню тебя во всех смертных грехах, у нас разгорится конфликт, где мы друг друга будем всячески вытеснять и душить. Может, и до члена вредительства дойдём, а кто-то в это время займет нашу нишу. И кто, интересно, такой бессмертный? Усмехнулся Никита, вернувшись к еде. Мои люди разбираются. Жду как раз от них информацию. А почему ты уверен, что это не я? Уточнил мой собеседник. Ничего я не уверен, но тебе об этом, конечно, говорить не буду. Потому что, насколько я знаю, ты работаешь по понятиям, а детей с женщинами в бизнес не вплетаешь. Ты прав, произнес Храмов. А у меня аж внутри все отпустило. Мы же не в девяностых, в конце концов. Можно все разрешить и без такого. Тем более наши с тобой сферы не пересекаются. Я не лезу к тебе, ты не лезешь ко мне. Меня это полностью устраивает, как и меня. Договорить я не успел, потому что позвонил Евгений. Руслан, я смог пробиться сквозь защиту. Знаю, кто заказчик. Кто? спросил за т о и вдыхание и надеясь, что это не Никита. Ники Артур Макаров. Подожди, поставлю на громкую, чтобы потом не пересказывать. Я тут с Никитой. Приветствую, отозвался лучший из лучших. В свою команду такого человека не перетянуть. Но хоть услугами буду пользоваться, не откажет. Хорошо, что вы тут. Вам это будет крайне интересно услышать. Приветствую. И кто же у нас бессмертный? Я весь во внимании. Выпрямился Никита и приготовился слушать. Как я и сказал, это Артур Макаров. Молодой и амбициозный. Пытался пробиться в Москве, но там его быстро турнули. Вот и н и п е р е б р а л с я к нам. Открыл пару клубов, работает по беспределу. Может, фильмов насмотрелся или что-то недопонимает. Но в его голове родился план вас свести и уничтожить. Откуда знаешь? Недоверчиво уточнил Никита. Так он сам об этом пишет в своем электронном дневнике. Как только я смог пробить защиту, так м не открыли с ь и н т е р е с н ы е документы. Он ведет дневник, где подробно все описывает. Может, ему психолог такое задание дает, кто его знает. Но хакер на него хороший работает, переманю к себе потом. Такие специалисты не должны пропадать. На почту скинул основные переписки, контакты, ну и сам дневник. Будет что-то непонятно, набирайте. Спасибо, Жень, до встречи. Когда телефонный разговор был окончен, мы с Никитой перебрались в мой кабинет, забросив накрытый стол. В кабинете посмотрели все, что там прислал Евгений. Да уж, этот Артур нам облегчил задачу. Все расписал и распланировал. Сеть – это такая страшная вещь. Все, что в нее попадает, в любой момент может быть использовано против тебя. Но сейчас нам это на руку. Что будем делать? – спросил Никита, разгибая спину и устало потирая шею. Предлагаю не разочаровывать молодежь и дать ему насладиться триумфом, а потом проучить так. чтобы он название нашего города навсегда стер из памяти и бежал отсюда так, что только пятки горели. Согласен. Тогда теперь я на себя беру эту проблему, а ты з а н и м а й с я семьей. Слышал, ж е н и т ь собрался. Собрался. Придешь. Приду. Предлагаю дружить, а не враждовать. Хороший друг лучше врага. Ну и врагов лучше держать поближе. Усмехнулся. Тогда я на связи. Если что, звони. Думаю, с этой мелкой сошкой я и сам разберусь. Хорошего вечера. п о с п е ш и к невесте, она тебя, наверное, заждалась. А вот меня никто не ждет, так что займусь делами. Врагов нужно держать поближе, это точно. Да и Никита мне нравится как человек, так что я был рад такому раскладу. А теперь домой. Обнять Лидочку и пацанов и почувствовать, что я дома и все хорошо. Но сначала нужно заехать в магазин и купить кактус для Лидочки. Я же обещал.